что я еле уговорила ее открыть себе дверь. Впрочем, зачем мы говорим об этом? Милая фон Клейст, у нас в руках тайна короля. Надо воспользоваться этим. Но как? Как взяться за дело? Надо забрать в руки эту парпарину. И поскорее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 А если встретишь женщину с метлой, посмотри хорошенько, не выглядывает ли у нее из-под юбок шпоры. Глава четвертая На следующий день, проснувшись в изнеможении после тяжелого сна, Парпарина увидела на постели два предмета, положенные горничной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 Так что дело тут яснее ясного. Он влюбился в вас? Влюбился. Как посмело ты произнести такое? Вскричала пропарина вся, задрожав. Никогда не повторяй этого неприличного и нелепого слова. Король влюбился в меня, о, Господи! Что за вздор? А что, мадемуазель, может и так? Сохрани меня, Бог!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 Мне хотелось узнать, откуда он, мадемуазель. Это неумно. Оставь меня. Как только горничная вышла, Пропарина развернула сверток и увидела пергамент, испещренный странными неразборчивыми буквами. Она много слышала о графе де сан жермене но не была с ним знакома. Вертя в руках пергамент,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 Были напечатаны ноты. В ее памяти всплыл один эпизод. Разыскать в уголке листа условный значок, убедиться, что он написан карандашом, ее собственной рукой полтора года назад —